Глава восьмая. Так закалялась сталь. Следующая неделя у меня прошла практически на кузне, рядом с Уильямом и Рамом. Целыми днями куски чугуна нагревали до появления желтого цвета. Потом отбивали молотом, стараясь вытеснить углерод. Главная задача, поставленная перед кузнецами, сводилась к изготовлению пилы. На четвертый день после многократной проковки получилось полотно для пилы, около полутора метров в длину. Уильяму даже удалось сделать выпуклую сторону, где должны были быть зубья. Процесс ковки с целью перевести чугун в железо очень трудоемкий, и Уильям попросил разрешения попробовать использовать смешанный вариант – переплавка чугуна с продувкой и последующей ковкой. Получив разрешение, сразу занялся печью. Полотно было достаточно гибкое, его можно было согнуть, и оно потом распрямлялось с небольшим звоном. Оставался вопрос, как в нем вырезать зубье. Уильям предложил вариант выковать ножницы по металлу и выкусывать зубья, которые потом можно заточить. Я согласился, потому что другого варианта не видел. Но кусачки у американца не получались, хотя, с его слов, он пробовал разные варианты закалки. Сами кусачки получились, но прокусывать ими полотно пилы не удавалось. На полотне оставались вмятины, а дальше дело не двигалось. Мне пришла в голову идея во время еды, когда увидел, как Мия, приставив нож к кости, ударом руки по обуху расколола ее. Едва доев, поспешил к Уильям, «Вильям, сделай зубило, и ударами молотка будем вырезать зубья в полотне». «Хорошая идея, сэр!» «Мне такое в голову не приходило. Попробую отлить зубило прямо сейчас». Окрыленный моей идеей, он сразу начал копошиться у кузни, выбирая кусок подходящего металла. Оставив его заниматься этим делом, я пошел поговорить с Тиландером, которого застал за ремонтом сети. «Сколько их учу, что сеть слабая, и не стоит за один раз пытаться выловить всю рыбу, все равно тащат по максимуму. Может, вы им скажете, что так нельзя, сэр?» — пожаловался американец, увидев меня. «Скажу, Герман. Ну а сейчас у меня другая цель. Я слушаю вас, сэр». Тиландер отложил сеть и встал. «Герман». «Пора искать подходящий лес для корабля». Уильям приступил к пиле, сделает и напильник, и простой рубанок. «Оставь все эти людям на, и подбери себе помощников. Самая главная задача для нас – это построить судно, чтобы мы могли наведаться к вашему самолету на Кипр и еще в пару мест». Услышав про инструменты и приоритеты, Теландер просиял, даже козырнул на радостях. «Есть, сэр!» Я отберу людей, чтобы помогали мне, и мы сегодня же начнем подбирать нужные деревья. Дерево для будущего киля срублено и пока сохнет. Теперь осталось найти материал для шпангоутов и досок. Оставив радоваться немногословного Тиландера, которого словно прорвало, я направился в сторону полигона, где на открытом пространстве ровной площадки Лар тренировал воинов. До меня доносились команды «Щиты», «Охват», «Атака». Командующего армией я застал за работой. Но ну, а если он сидел в тени пальмы и командовал, то воины обливались потом на открытом солнце, облаченные в кожаные доспехи. Дополнительные трудности создавали копья и щиты. Лар вскочил, увидев меня. «Макса! Тренировки идут хорошо. Я вижу, Лар. Дай им отдохнуть. Сейчас жарко, и не надо их загонять до смерти. Макса! Так и сделаю. Можете отдыхать!» — прокричал Лар воинам. Потом, спохватившись, добавил команду, которую узнал от меня. «Вольно!» «Лар, а где командир Копейщиков Гор?» «Я послал его проверить дозор на перевале». Немного посидел с Ларом, обсуждая некоторые моменты, рассказал о планах переодеть воинов в железные доспехи. Тот принял новость с энтузиазмом. После военных успехов в Ларе проснулся завоеватель, которому не терпелось прибрать к рукам все окрестные территории. Я рассказал ему о планах основать второе поселение Форпост прямо на берегу у Литании. Сдерживало меня только одно – расстояние и отсутствие связи в случае нападения на Форпост. Если враг нападет, то пока пеший гонец до нас доберется, пройдет минимум двое, если не трое суток. Еще трое суток минует, пока подмога доберется до летании а за это время все может быть закончено. Поэтому я тянул с форпостом, не желая так далеко ставить поселение без средств связи. Несколько следующих дней прошли в рутине. Скотный двор, уборка ячменя и чечевицы. Теперь сбор урожая занимал всего два дня, ведь серпов было больше, да и люди наловчились. Все больше дикарей начинали привыкать к ячменным лепешкам. Мяса Зи хватило на неделю. Я измерил скелет, лежавший на берегу. Длина была ровно десять шагов. Шкуру, снятую с морского млекопитающего, обрабатывали женщины, а ее прочность просто поражала. Видимо, это было связано с тем, что Зи паслись на мелководье, а там встречались острые камни. Уильям Лайтфуд занимался кладкой печи, которую он решил использовать, чтобы переводить чугун в сталь. Кричный горн получился около двух метров в высоту. Принцип его работы мне Лайтфуд объяснял не раз. Полученный чугун раскладывался на слое горящего древесного угля. Плавясь, чугун капля за каплей стекал вниз, проходил через окислительную область против фурм, через которой подавался воздух, теряя часть углерода. Чем интенсивнее подавался воздух, тем большее количество углерода из чугуна сгорало, и тем пластичнее получалось железо. Полученное железо шло на ковку, а потом еще предстояла закалка и отпуск готового изделия. Сегодня ожидалась первая переплавка чугуна в сталь. В печи была даже дверца. Это было ноу-хау Лайтфута, через которое можно было увидеть процесс плавки. Заложив чугунные болванки, он дал команду, и мощный рам начал работать мехами. Уголь вспыхнул, и Уильям плотно прикрыл дверцу. Переплавка чугуна в сталь шла около двух часов. Когда внутри температура была достаточная, и Лайтфут убедился, что чугун стал плавиться, он переместил трубку от мехов в нижнее отверстие, чтобы падающие капли жидкого чугуна проходили через непрерывный мощный поток воздуха. Струя воздуха выжигала углерод и одновременно повышала температуру внутри топки, чтобы процесс плавки был непрерывным. Это был самый трудный и тяжелый момент, потому что качать меха надо быстро и безостановочно. Даже могучий рам выдохся через 10 минут. Капли пота стекали по его телу, а сам он дышал, как загнанный зверь. «Я сменил его». но не продержался и пяти минут. Потом к мехам стал Уильям, также продержавшийся недолго. Отдохнувший Рам опять держался не менее десяти минут. И снова мы прошли по кругу. Когда же я заступил на вторую смену, из нижнего сливного отверстия вырвалась ярко-красная струя расплавленного металла. Это означало, что жидкий металл внизу скопился в достаточном количестве. Тем не менее, Уильям дал знак продолжать. Заканчивал двигать мехами рам. Лайтфуд, заглянув через дверцу, убедился, что чугун весь переплавлен. Это была адская работенка. Если каждая переплавка чугуна будет требовать таких усилий, то к кузне надо прикомандировать еще пару силачей, чтобы рам не надрывался. Выхватив щипцами небольшой кусок остывающего железа, Уильям перенес его к наковальне, и они с рамом стали ковать топор. По ударам молота железо приобретало знакомые формы. Когда через 20 минут на моих глазах кусок железа превратился в топор, Уильям снова положил его в топку и дал знак подавать воздух. Дверцу на этот раз не закрывали, и я видел, как топор понемногу становится вишнево-красного цвета. Уильям выхватил топор и погрузил его в горшок с водой. Вода зашипела, превращаясь в пар. Но топор охладился быстро. «Сэр, это у нас была закалка в соленой воде». металл сейчас очень твердый но он хрупкий чтобы вернуть ему некоторую пластичность мы его снова нагреем и произведем отпуск на воздухе хорошо Уильям. делай как считаешь нужным ты у нас специалист я с интересом наблюдал за всеми манипуляциями лайтфуд снова положил изделие в топку но уже без подачи воздуха минут двадцать ничего не происходило затем на поверхности топора стала появляться желтоватая пленка хотя сам металл не изменил цвет это побежалость металла «Сейчас температура примерно 200 градусов, больше нам не надо». С этими словами американец вытащил топор и аккуратно положил его на наковальню. «Дадим ему остыть на воздухе. Таким образом сохранится необходимая твердость, и топор станет менее хрупким». Уильям, что с пилой?» «Ты собирался сделать пилу двуручную?» «Тиландер очень ждет ее», — напомнил я ему. «Сэр, зубья у полотна я выбил. Мне осталось развести зубья в стороны и заточить. Хотел показать вам уже готовую пилу, а не в процессе». «Хорошо. А этот топор будет лучше тех, что мы ковали раньше?» «Конечно, сэр. Это кованый топор с закалкой и отпуском. А раньше просто был кусок железа в форме топора. Вы сами увидите разницу, сэр». Лайтфуд не смог скрыть торжествующую улыбку. «Посмотрим, Уилл. Мне не терпится приступить к постройке судна для морского путешествия на Кипр». «И на Бермуды, сэр!» В голосе американца звучал и вопрос, и просьба. «И на Бермуды». Согласился я, поднимаясь с места. На сегодня с меня было достаточно. Удалось увидеть весь процесс переплавки чугуна в сталь и закалку стали. Уже уходя, вспомнил и остановился. «Уильям, у нас есть медь, свинец и никель. Если их добавлять в сталь, улучшат это свойство или нет?» «Свинец я не слышал, чтобы добавляли. Медь и никель добавляют, но пропорции мне неизвестны, сэр». Еще добавляют хром, молибден, марганец, кремний. Мы кроме меди ничего не добавляли. Медь повышала пластичность стали, и поэтому отпуск мы производили с более высоких температур. Так хорошо делать ножи, которые крепкие и хрупкие. При этом они отлично держат острый режущую кромку. Медь у нас есть, правда совсем мало. Но ну, а я знаю, где находится уникальная сталь. Последнее достижение человечества. Это мой космический корабль. Только не знаю, чем его распилить, чтобы можно было поместить кусок в топку. «Сэр, если очень постараться, абразив берет любую сталь. Брал в мое время», — исправился американец. «Посмотрим, Вильям. Как у нас будет корабль, мы туда непременно поплывем и отбуксируем мою капсулу суда. И посмотрим, возьмет его абразив или нет. А сейчас я пойду. Ты молодец. Нам нужно еще пару таких топоров и еще одну пилу, чтобы ландер мог заняться работой». «Он у меня просил рубанок и стамеску, сэр!» «Хорошо, делай по его приоритетам. Потом сразу займемся оружием и доспехами». «Сэр, нам не хватит железа!» Лайтфуд показал рукой на оставшуюся руду и куски чугуна. «За это не беспокойся. Будет руда в достаточном количестве, Вил. Попрощавшись с кузнецами, решил утолить голод. С утра не ел, занятый сталеварением. Но мясо Зи уже закончилось, и пришлось есть вяленую рыбу». Пока Нелл сидела рядом и молча наблюдала за мной, решил, что часть свиней можно забивать, чтобы разнообразить еду. Собранный ячмень и чечевица сушились после просеивания, которое захламило половину плажа. Надо было менять сам принцип работы, да и молоть зерно вручную было тяжело. Несколько раз возникала идея построить водяную мельницу, но никто из нас не знал точного принципа работы. Первое время после запрета на охоту в племени послышались разговоры недовольства, Об этом мне доложил начальник моей внутренней безопасности Ара. Несколько недовольных были вызваны к Херу, который внятно и очень грозно объяснил запрет повелением духов. Для закрепления материала пятеро излишне разговорчивых были отосланы на ров, чтобы продолжали углублять и выравнивать стены там, где они осыпались. Но это был первый сигнал, что страх и авторитет не сможет вечно держать в повиновении людей». Может, настало время переходить из родоплеменного строя к подобию раннего Средневековья, чтобы лояльность императору поддерживали вассалы. Тук, женщина, которая первой овладела примитивной технологией плетения ткани, теперь имела в подчинении трех женщин, и уже определенное количество тканей скопилось у меня в закромах. Проблема была в том, что вся она была серо-темного цвета, и я не знал, как ее окрасить в разные цвета. У меня возникла идея выделить цветом военных и приближенных. Я помнил с турецкого сериала, что там женщины искали цветы и вываривали свою пряжу в чанах с водой. Но получив от меня соответствующие указания, Тук пока ничего подходящего не нашла. Остаток дня я провел прохлаждаясь, сходил на море, окунулся, потом половил рыбу самодельной удочкой, что смастерил Тиландер. Вечером Мия затащила меня в постель, и ночную тишину прерывали ее сладострастные крики, подхватываемые воем Айры и Ники. Моих беременных собак, которые должны были разрешиться в скором времени. Должна была родить и Нел. Ее живот выпирал настолько, что я трижды осматривал ее на предмет нефарапатии беременных. Нащупав головы двух плодов, испугался еще больше. Многоплодная беременность всегда считалась проблемной. Но Нел себя чувствовала отлично, и страхи понемногу улетучились. Через день Уильям продемонстрировал двуручную пилу и отличный топор, насаженный на топорище. Сделал он и две стамески, необходимые Тиландеру. Заминку вызвал рубанок. Этот инструмент у него не получался, и он решил его заменить широкой заточенной пластиной. Пила была, конечно, не такая, как магазинная. Зубья получились различные по форме и величине, но пилила неплохо. Тиландер был просто в восторге, и, отобрав шесть человек из бывших выдр, теперь занялся подготовкой леса. Лайтфуд выковал второй топор и, попросив у меня мачете, два дня его не возвращал. Когда он вернулся, в руках было два мачете. Выкованный им оказался чуть уже и длиннее на 10 сантиметров. Наточен он был плохо, но я передал его Зику, и парень два дня точил его, пока не принес обратно, крайне довольный результатом. Острота была феноменальная. Лезвие легко брило волоски на руке. Ветку толщиной с руку человека кованый мачете перерубал с нескольких ударов. Но режущая кромка немного тупилась. Лайтфуту не удалось найти баланс между пластичностью и твердостью. А вот топор был выше всех похвал. Он рубил деревья без всякого ущерба для себя. Его короткая режущая кромка была под углом около 30 градусов. Глядя на топор, пришла идея, что вооруженные топорами на длинном топорище мои воины будут даже более опасны, чем используя не мечи. а меч или мачете может стать знаком отличия для офицеров и особо отличившихся воинов. Идею насчет топора озвучил Лайтфуту. Требовалось создать топор чуть меньшего размера и обоюдоострый, только вторая сторона должна представлять собой шип около 10 сантиметров длиной. Топор превращался в многоцелевой инструмент. Им можно было рубить врага и деревья, использовать как колющее оружие или вместо кирки при необходимости вырыть яму. Американцу идея понравилась. Сделать топор было проще, чем ковать мачете, где гибкость стали имела очень большое значение. Он как раз закончил второй топор для Тиландера и занимался резервной пилой, проклиная каменный век с его отсутствующими технологиями. Поговорив с ним несколько минут, направился к лесу, откуда показалась группа второго американца. Тиландер с группой ушли, чтобы притащить срубленное два месяца назад дерево, которое планировалось пустить на киль. Используя катки, американец перекатывал бревно, пока не вышел из леса. Затем развернул его, и теперь бревно они просто катили, пользуясь тем, что все сучья были обрублены. Когда мы поравнялись, Тиландер дал команду остановиться. Его рабочие уселись на бревно, радуясь передышке. «Сэр, позвольте мне сделать небольшую пристань, потому что часть судна придется собирать уже на воде, после установки киля и шпангоутов». «Почему на воде, Герман?» «Сэр, если весь корабль собрать на суше, а вы заказали 20 баркас, мы просто не сможем его столкнуть в море. И, кроме того, сборка на воде позволит выявить течь между досками». «Хорошо, Герман. Только учтите, что люди не умеют плавать, и если они упадут с пристани в воду, то просто утонут». «Да, сэр. Именно поэтому у меня вторая просьба». «Какая просьба, Герман?» «Сэр, могу я уже сейчас отбирать тех, кто станет матросами». Я хотел бы научить их плавать. Можешь. И более того, так даже будет лучше. А идея с плаванием вообще великолепна. Так что действуй, Герман. И да поможет нам Бог. Аминь. Откликнулся американец и поднял свою команду с бревна, давая знак, что перекур закончен.